Разве что сумасшедший понадеется осчастливить людей, исполнив их желания. Он увидел — они в пути. Он поверил — цель для них главная. Будто есть у людей какая-то цель. Еще и еще повторяю тебе. Всего важнее для человека туго натянутые силовые линии. Они держат его в напряжении, рождают рвение, усердие, одухотворенность —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 Остров, похожий на запасённый впрок благо. Благо в нём не больше, чем в обильной жатве деревянных кеглей. Ты на нём превратишься в сонного вала. Сейчас сокровища твоего острова кажутся тебе нетленными. Но как скоро ты перестанешь их замечать, а? И чтобы сделать их опять сокровищами, мне придётся придумать для тебя пустыню. Натянуть силовые линии и сотворить картину драгоценную своей цельностью, но далекую от вечности. Если я захочу сберечь для тебя твой остров, я подарю тебе уклад жизни, в который остров будет главным сокровищем.